Это было бессмысленно, но занимательно, поскольку все свои доводы Аркадия высказывала с потрясающей самоуверенностью. Хомер, к своему удивлению, обнаружил, что ласково улыбается, выслушивая ее заявление, хотя и понимал, что у девочки полная путаница в голове относительно истории галактики. Настал вечер перед последним прыжком через гиперпространство –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 Только, знаете, не очень-то приятно читать те места, где описывается, как академия проигрывала. Гораздо приятнее читать истории, где не описываются поражения и трагедии. Наверное, поприятнее, <приятнее, приятнее, улыбнулся Мун. Но ведь ты тогда нельзя считать эти истории по правдивыми, не так ли, Аркадий? Чтобы тебя высоко оценили по профессионалы, нужно поп писать по правду.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 «Уж про нее-то вы наверняка слышали. Когда-то попала на Трентор вместе с моим дедушкой. Вот там-то они и остановили этого подлеца Мула, когда вся галактика уже была у его ног. Ну, а мой папа и моя мама туда полетели, как только поженились. Я там родилась, еще немного жила там, а потом мама умерла, а мне было тогда только три года. И я почти не помню про Трентор. «А вы там были, дядя Хомер?» «Нет, не сказал бы», — папа, ответил Мун. Мысли его были далеко, поскольку колган был уже совсем близко. «Но это же, наверное, потрясающий романтичный мир. Папа говорил мне, что при Станале Пятом там жило больше людей, чем сейчас, наверное, в целых десяти мирах. Он рассказывал, что это был большущий мир, целиком одетый в металл. Один громадный город, и он был столицей галактики А теперь там одни руины, но уж наверняка величественные Ой, как бы мне хотелось туда попасть Ну, правда, дядя Хомер Да-да А почему бы нам не слетать туда, когда мы все, что нужно, сделаем на Колгане? Лицо его перекосилось от испуга Ч-что? Вот этого п- «Пожалуйста, не надо, мы не на попрагулку летим. У, у меня важные дела, не забывай об этом». разве там нет важных дел?» Воскликнула она, сдвигая брови. «Да ведь на Трентре наверняка целая куча бесценной информации. Или вы так не думаете?» «Нет, я так не думаю», — он встал с кресла. «А теперь будь добра, пусти мне...» К компьютеру Нам осталось сделать п последний п прыжок А п -п -п -п -п -п потом мы еще п -п поболтаем Как не боялся он посадки И всего, что за ней последует Одна мысль его все-таки радовала Ему до смерти надоело спать На жестком металлическом полу Кутаясь в собственную куртку Расчеты оказались несложными В пособии под названием «Популярный учебник навигации» Маршрут от Академии до Колгана был объяснен четко и ясно. Раздался легкий щелчок, корабль преодолел временной барьер, прошел последний световой год их путешествия. Солнце Колгана теперь стало действительно похоже на солнце. Большое, яркое, желто-белое. Но они недолго на него смотрели, иллюминаторы с солнечной стороны автоматически зашторились. Еще одна ночь, и они... «На колгане».